Ликторий «Прямая речь» представляет Сергей Попов. Эксперименты вселенского масштаба. Добрый вечер. Как вас много, хорошо. Я думал, вдруг никто не придет. Так, значит, сегодня мы будем говорить про то чем астрономия полезна для большого знания. Смотрите, науки, естественно, они так немножко странно устроены. С одной стороны, конечно же, естественные науки, они или экспериментальные, как физика, химия, биология, или наблюдательные, как астрономия. То есть мы хотим что-то увидеть. А с другой стороны, конечная цель, конечно же, понять. Просто там... Со времен, не знаю, начала нового времени люди поняли, что без экспериментов, без прямых наблюдений, проверок понимание не очень многого стоит. Вы можете построить много всяких удивительных теорий, но какое они имеют отношение к реальности, можно проверить непосредственно в этой реальности, покопавшись. И э, такое базовое понимание природы – это все-таки физика. Я не буду настаивать на Шилдон-Куперовском подходе, что прямо все вырастает из теории струн, но действительно самое базовое наше представление о природе – это то, что нам говорит физика. В этом смысле можно сказать, что она проще, чем там, химия, чем биология, чем не знаю, психология. То есть чем дальше мы подбираемся к своему мозгу, тем становится вроде бы сложнее, но тем не менее физика дает нам вот самые основы. Физика наука экспериментальная, но оказывается, что не все дано нам в эксперименте. И нам нужна астрономия. То есть Вселенная представляет собой большой лабораторией, где есть много разных объектов, которые сами с собой проводят эксперименты, а иногда и сами выступают детекторами. То есть мы просто смотрим, как вот, знаете, постоянно в виде комментариев каким-нибудь новостям в какой-нибудь сети, которую нельзя называть, появляется такая картинка с Дроздовым, который ведущий в мире животных. Он говорит, давайте не будем им мешать, а просто понаблюдаем за ними. Вот это ровно астрономический подход, но только даже без какого-то волеизъявления. Мы не можем помешать двум галактикам слиться. Они как-то слив и сливаются мы можем только смотреть что же там происходит и в этом смысле вселенная является такой большой э, лабораторией чем она лучше обычных лабораторий? чем хуже понятно это где-то далеко мы смотрим ничего руками покрутить не можем но чем лучше самое главное она большая то есть есть физические процессы, которые просто происходят в большом масштабе. И поэтому в комнате вы их воспроизвести не можете. Есть про это такая поучительная история. У нас дети-то залили, а то я сейчас буду 18+, такое рассказывать. <связь> <связь> ну, в общем, короче, история такая. <связь> Журнал физический, дел в Советском Союзе происходит, это не очень важно. Приходит статья о влиянии магнитного поля на размножение кур. И рисуется график, то есть меняется поле, по одной оси поля, а по другой там какой-то коэффициент, как они размножаются. Вот меняется, растет поле, ничего не меняется, не меняется, потом достигается критическое поле, и все, и падает в ноль. Кура перестает размножаться при неком критическом магнитном поле. Это поразительная вещь. Ну, все так заинтересовались в редакции. это давайте поедем в лабораторию и посмотрим, как, как же это происходит. Они приехали, то есть там вот такой вольер, там, значит, куры, петхи, все как бы хорошо. Эм, как можно магнитное поле создавать и усиливать? Можно электромагнитами, но там они почему-то используют постоянные магниты. И чтобы поле усилить, магниты надо сдвинуть. И, и просто в какой-то момент бедным животным не хватает места. И при этом в критическом поле все-все пропадает. Вот, это показывает, что размер лаборатории имеет значение. Вселенная ⁇ это огромная лаборатория. У нас нет ничего больше, чем наблюдаемая Вселенная. Поэтому многие процессы мы можем наблюдать только в большом космологическом масштабе, и астрономия в этом смысле уникальна. Что еще может быть? Могут быть какие-то экстремальные объекты с экстремальными свойствами. Ну, например, черные дыры. Возьмем сразу, э, черную дыру нельзя взять, вот уж что совсем не ухватить, так это черную дыру, но тем не менее, э, возьмем, значит, быка с рога. Э, Если мы хотим изучать гравитацию, то есть мы хотим проверять наши разные теории гравитации, у нас их много, то нам их нужно проверять в разных режимах, в том числе экстремальных. Ничего экстремального в этом смысле, чем черные дыры, нет. Что еще у нас... Да, и черные дыры в лаборатории создать нельзя. Хорошо это или плохо, я предлагаю каждому решить самостоятельно, но в лаборатории мы не умеем создавать. Какие-то просто более мирные экстремальные параметры вещества, очень большие плотности... Очень сильные магнитные поля. Это тоже мы не можем делать в лабораториях. То есть есть какой-то предел, естественно. Там, с развитием техники потихонечку он сдвигается, но всегда он есть. А в природе есть объекты, например, нейтронные звезды, где эм, такие высокие плотности и магнитные поля, которые недостижимы в лабораториях, встречаются. Мне, наверное, аналоговый не нужен. Эм, ну, в общем, есть много всего. Энергия частиц, э, например, э, Мы строим большие ускорители, хотим еще больше, это сложно, не сказать, кстати, что очень дорого, но сложно, долго, а из космоса пролетают частицы высокой энергии, есть всякие экзотические частицы, которые мы вообще в лаборатории не можем генерировать, короче, есть много причин, почему нам нужна астрономия для изучения физики, и это одна из таких оправдалок астрономии, физика все-таки наука как бы более понятная, с явными прикладными следствиями. Но вот чтобы развивать физику, в том числе самую такую большую, фундаментальную, необходимо наблюдать за астрономическими объектами, потому что больше наблюдать незачем. Есть много подходов в астрономии, естественно, не все здесь выписаны, которые позволяют нам отвечать в той или иной степени на какие-то очень фундаментальные физические вопросы, проводя астрономические наблюдения. Я не буду проходить по этому списку, поскольку лекция, собственно, и является таким прохождением по этому списку практически. Более-менее о всех этих пунктах мы поговорим. Ну вот давайте начнем с, может быть, самого фундаментального. У нас есть хорошая теория гравитации, общая теория относительности. Все ее очень любят, мало кто ее знает, я вот не знаю. Но, тем не менее, это как вот у Довлатова про Иосифа и его братья, когда книга долго ходила, хорошая книга, интересная страница, после 17-й не разрезана. Вот здесь примерно так же. я прямо уверен, можно детей поймать, и они вам какие-то начнут рассказывать основы общей относительности. Но, тем не менее... Тем не менее, все понимают, что это не финальная теория гравитации. То есть не то, что вот с гравитацией теперь все ясно. Хотите узнать все про гравитацию, идите там, прочтите книжку Паули 19 года, 1919 года, и э, все узнаете. Нет, э, ясно, известно, понятно, очевидно с некоторого уровня, что общая теория относительности – это не финальная теория гравитации, люди постоянно строят новые. То есть в мире есть сотни людей, специально обученных, у которых прямо основная обязанность, я прям представляю, должностная инструкция, первое – построение теории гравитации, второе – прочее, или там разное. Но вот действительно это так и есть, и есть конкурирующие теории. Соответственно, чтобы понять какая из них верна, если какая-то верна, нужны новые данные, нужны новые эксперименты. Ага, вот мне говорят, что тоже мне как к этим курам надо ближе. <свист> <свист> Микрофон держать. Вот. Вот. Соответственно, хочется проверять теорию гравитации в экстремальных условиях. Проверяют и не в экстремальных. То есть есть лабораторные эксперименты, есть эксперименты на околоземной орбите, есть эксперименты в Солнечной системе. Но дальше мы вылететь не можем пока. И поэтому нужны астрономические наблюдения и... Есть разные объекты, которые позволяют это делать. Ну, вот, что бы ни было по осям, тут какие-то умные слова написаны, но неважно. Это схематичный график, а вот более реалистичный график. Тут примерно то же самое по осям, но даже слова, как вы видите, не написаны, а написано что-то странное. Чем дальше мы отходим от начала координат, тем более экстремальной становится гравитация. И естественно на самом верху у нас черные дыры в двойных системах. Ну и всякие другие черные дыры, вот, вот здесь они живут, вдоль этой линии. Туда же попадают нейтронные звезды, в том числе в двойных системах. То есть мы проверяем общую теорию относительности с помощью экспериментов лунных. Отражатель стоит на Луне, лазерный луч с Земли запускается на этот отражатель, отражается, попадает обратно, здесь его с помощью телескопа наблюдают. Можно проверять всякие эффекты. Общей теории относительности. Давайте я подчеркну: вот еще раз: это просто очень важно. То есть, люди тратят кучу денег, но самое главное своего времени, жизни, если угодно, а не для того, чтобы в 10-тысячный раз подтвердить общую теорию относительности. Это не интересно Не, не это э, является драйвером. Драйвером является найти наконец отклонения какие-то. То есть люди это делают именно ради этого. Это важно понимать. Но пока вот другое дело ничего не нашли. Э, буквально даже не неделю назад, сегодня у нас среда, в четверг прошлый, но мы до этого доберемся. Там, была очередная такая мощная проверка общей теории относительности. И снова она выстояла, и все прям ждут, когда же, как, когда же, что там. Можно, значит, наблюдать движение Меркурия, можно запускать специальный аппарат, вот Gravity Probe B, это такой, ну там два спутника было околоземных, специально сделан для того, чтобы проверять эффекты общей теории относительности. Тут ничего не видно, и поэтому нужно двигаться дальше, вот вправо и вверх. И тогда это астрономические объекты, и их активно изучают. Самое интересное – это черные дыры. Мы хотим посмотреть, что у нас вокруг черной дыры. И значит, спасибо Кипуторну, Нолану за фильм «Интерстеллар». Все, все знают, как выглядят аккреционный диск вокруг черной дыры. Но вот здесь он показан с разных сторон, две разных черных дыры, не то, что одна побольше, другая поменьше, на самом деле у них одинаковая масса, просто вот это быстро вращается, и диск может прямо к ней вплотную подобраться, а это не так быстро вращается. Но вот если мы смотрим сверху на диск, то мы видим это покраснение в центре. Это связано с гравитационным красным смещением, с тем, что в сильных гравитационных полях часы не так идут, как в слабых гравитационных полях. А вот если мы начинаем наклонять картинку, то возникает такая красивая конфигурация. Здесь показано, как она возникает. Черная дыра, диск вокруг. А вот эти цветные линии – это ход световых лучей. Пространство искривлено. Пространство искривлено, и как-то можете поднять свою самооценку, вы тоже искривляете пространство, просто совсем чуть-чуть. А вот черная дыра искривляет пространство сильно вокруг себя. И поэтому световые лучи двигаются не по прямым траекториям, а э, по кривым траекториям. И э, часть лучей, например, выйдя из этой задней части аккредиционного диска, движется, вот загибается к нам. Они в разные стороны идут. Но важно, что есть те, которые загибаются в эту сторону. Мы их видим, и поэтому видим заднюю сторону диска. Она нам кажется приподнятой. И видим вот такое изображение задней нижней части диска, потому что есть лучи, э, их немного, которые идут по еще более изогнутым траекториям. И там вообще вблизи черной дыры есть самая удивительная траектория. Много раз световые лучи могут огибать черную дыру. Естественно, чем больше вот таких заветушек, э, тем менее это вероятно, но Диск светит много, всегда такое есть, и это, в принципе, можно наблюдать. Видим ли мы это сейчас? Мы сейчас это не видим, просто потому что технически мы не способны пока это делать. Я прошу прощения, буду иногда чапить. Но мы очень хотим добраться до чего-то такого. К счастью, природа нам сама помогает. Если не увидеть эту картинку, то, по крайней мере, разделить лучи, которые пришли от внутренних частей диска То есть были испущены близко от черной дыры И которые пришли от более далеких И здесь прям видно, что происходит Вот те, которые пришли из внутренних частей диска Они более покрасневшие Но чтобы понять, покраснел фотон или нет Нам нужно знать, что вначале у него была какая-то заданная энергия К счастью, природа и это нам предоставляет Давайте пробовать смотреть кино Значит, это аккреционный диск еще более честный. Здесь показаны более-менее все эффекты. То есть задняя вот эта часть поднята к нам, э -э, внутренние части краснеют, но еще и вот левая часть, та, которая движется на нас, она более яркая. Здесь несколько эффектов соединяется, специальные и теории относительности, в детали вдаваться не будем. А что вот это, значит, за красивое произведение искусства? Это спектральная линия, все помнят, ядро атомные электроны крутится вокруг, когда электроны переходят там с одного энергетического уровня на другой, они испускают э, квантоэлектромагнитного излучения, все речь фотоны. Э, и поскольку это вот заданный переход, то энергия будет одна и та же. То есть вот понять это очень легко... Понятно, вот есть уровень, да, вот если я просто открыт, звук будет определенной громкости. И ну, громче не получится. Вот тут я могу там, сильнее слабее, будут разные звуки. А когда я прыгаю за ступеньки, звук будет такой есть, соответствующий вот этим изменениям энергии. Так вот, если бы электроны просто прыгали, как я без всяких глупостей, то была бы такая вот узенькая линия. Но у нее отрастает красное плечо. Вот эта красная часть. Давайте еще раз запущу, прям видно насколько это все асимметрично. И вот это покрасневшие фотоны, мы прямо знаем, что это они есть, они испущены из вот этой внутренней части диска. То есть мы можем изучать эффекты гравитации, наблюдая реальные объекты, потому что мы получаем вот эти спектральные линии, это мультфильм, но, но, но вот это уже данные наблюдений. Э, то есть вот оно, это красивое красное плечо. И мы можем сказать, как близко аккреционный диск подходит к черной дыре, определять, с какой скоростью вращается черная дыра, и что-то вытаскивать из этого про пространство-время вокруг черной дыры. И, в принципе, это можно использовать для э, изучения теории гравитации. Но хочется еще большего. И тогда мы добираемся вот до этой картинки который называют фотография черной дыры. На самом деле никакая это не фотография. Это довольно хитрое изображение. Опять-таки иногда его начинают сравнивать с изображением, которое вот в «Интерстелларе» показано. Это снова совсем другое. То есть ну, просто вот физически картинка другая. Там нет, это не кусочек аккреционного диска. Но важно, что в центре действительно черная дыра. И вот эти световые э, неоднородности. Это все в радиодиапазоне наблюдается. Э, Опять-таки, у меня нет времени вдаваться в детали, они там сложные, интересные. Я все время отправляю желающих искать в Ютубе лекцию Юра Ковалева, где он подробно достаточно рассказывает, ну и будучи специалистом именно в этом, рассказывает, как это получалось. Но это действительно излучение, прошедшее непосредственно вблизи черной дыры. То есть сама черная дыра, но она чуть-чуть меньше вот этой черной области, видимой в центре. Чтобы построить такую картинку, нужно, нужен был не просто один телескоп. Это так называемая система телескопа горизонта событий. Это много телескопов, разбросанных по всему земному шару. Вот они вместе наблюдают один объект. И за достаточно долгое время и после достаточно сложной обработки удается построить такое изображение. Прямо это не позволило пока проверять теории гравитации. Ну, то есть все происходит в соответствии с общей теорией относительности. Здесь никто не рассчитывал э, уйти на такой уровень точности, где были бы видны отклонения интересные. Но методика именно такая. То есть это первый шаг в нужном направлении. Э, в идеале мы бы хотели много телескопов не на Земле, а в космосе которые также строили бы изображения, но расстояние между ними измерялись бы не тысячами километров, а там, скажем, десятками или сотнями тысяч километров, и тогда можно получить хорошую детализацию, и свет огибает черные дыры по-разному в разных теориях гравитации. В целом картинка похожая, но когда вы начинаете изучать детали, то тогда возникает разница некоторая. И наблюдение черных дыр в радиодиапазоне, в том числе имеют в качестве одной из целей э, проверку теории гравитации, и люди активно над этим работают. Какие еще у нас есть интересные идеи? Одна из самых интересных идей состоит в том, э, относительно возможного устройства нашего мира, состоит в том, что наше пространство в истинном смысле может быть не трехмерно То есть да, нам в ощущениях даны три измерения, э, но... Есть модели, где часть частиц или полей чувствуют дополнительные измерения. И э, это очень интересный подход, который люди начали использовать достаточно давно для того, чтобы объединить гравитацию, тогда еще только с электромагнитным взаимодействием, это сто лет назад началось. Потом появилось еще два фундаментальных взаимодействия. И... Э, Сейчас все такие вот фундаментальные теории, э, типа теории струн, петлевой квантовой гравитации, они оперируют исключительно, э, оперируют исключительно многомерными мирами, где обычные взаимодействия, скажем, электромагнитные, сосредоточены в трехмерии, и поэтому здесь чуть не делай, все будет то же самое. Но, например, гравитация э, может существовать в дополнительных измерениях, Это пытаются искать и в лабораторных экспериментах, например, проверяя банальный закон всемирного тяготения на очень маленьких масштабах, в масштабе миллиметров. Это просто очень красиво выглядит. Если вдруг вам почему-то нравится смотреть в недра швейцарских часов, вот есть такие электромеханические устройства, они гораздо интереснее, ну и, к слову сказать, гораздо дороже, чем швейцарские часы. Вот они призваны измерять, проверять закон всемирного текотения в очень малом масштабе. Но есть большие масштабы. Теории нам говорят, что могут быть масштабы маленькие, могут быть большие. И э, один из интересных подходов связан с черными дырами. Опять-таки э, даже дети в детском саду знают, что черные дыры могут испаряться. А, то есть есть хокинговское испарение черных дыр. Ну или, по крайней мере, есть теория хокинговского испарения черных дыр, которая кажется очень логичной и хорошей, она не проверена. А, но вот если черные дыры испаряются, то испаряться они могут не только в наши измерения, но и в дополнительные. То есть, если есть дополнительные измерения, то черные дыры испаряются быстрее. И поэтому астрономические наблюдения, вообще сам факт того, что черные дыры существуют, дает ограничения на очень фундаментальные физические теории. А если вы еще вдобавок знаете возраст черной дыры, так тем лучше. И есть случаи, когда астрономические наблюдения позволяют определить возраст черной дыры, как вот произошло с системой с простым, легко запоминающимся названием вот таким. Uh, на самом деле, она правда очень просто <смех> Знаете, как вот у Хармса, когда он телефон брал у девушки, она сказала, что там 1,8,24, он сказал очень легко запомнить, один глаз, 8 пальцев и 24 зуба. XTE – это X-Ray Timing Explorer, это хорошо известный спутник. Uh, дальше координаты. J означает, что координаты на эпоху 2000 -го года, ну и, и координаты, ничего сложного. Все понятно. А, в общем-то, вот. А, есть такая двойная система. Обычная звезда в паре с черной дырой, поэтому мы видим вещество течет с обычной на черную, образуется аккреционный диск. А, в популярной лекции обязательно надо быть, красивый аккреционный диск образуется. А, он излучает. Ну, именно это излучение мы и видим. И мы, поскольку мы видим и диск, и видим звезду, с которой течет, мы можем померить, как она движется. Мы можем ее скорость измерить. И тогда мы можем посчитать назад и посмотреть, где она родилась. Ну, а если вы знаете, что там из пункта А в пункт Б вышел пешеход, скорость знаете, расстояние между пунктами А и Б знаете, значит, можете определить, когда же он вышел. Здесь все то же самое. Оказывается, что известен с неплохой точностью возраст черной дыры, и вы по самому факту ее существования, что она еще не исчезла, не стала какой-то очень легкой, можете поставить ограничение на параметры дополнительных измерений. И без астрономических наблюдений это невозможно сделать. То есть если бы не это, то теоретики бегали бы с огромными возможностями для манипулирования. Я, я буду периодически истории рассказывать, они прям все реальные. Был такой замечательный физик-теоретик Фрэнкель в Питере сто лет назад. То есть это 20-е годы прошлого века. И там, к нему прибежали теоретики, э, экспериментаторы, пардон, он теоретик. Прибежали экспериментаторы с графиком, говорит, вот что-то намерили, вообще понять не можем, что намерили. Он говорит, ну давайте, объяснил все, они все поняли и убежали. А потом прибегают, говорит, извините, график показали перевернутым. Он имел раз объяснил, они все поняли и убежали. Вот. Так что очень важно как бы вот график задать и понять, где у него верх-низ. Это эм, дисциплинирует, скажем так. Хорошо. Следующий пункт программы, даже несколько пунктов, но мы начнем с одного, связан с составом Вселенной. Из чего состоит наша Вселенная? Бог знает, из чего состоит наша Вселенная. Это вот как, ну... Сейчас как бы совсем не так, но вот во времена, значит, в туманные времена моей молодости это вполне себе рациональный вопрос в студенческой столовой, из чего состоит котлета из говядины. Он говорит, Бог знает, еще он говядин тоже вроде немного есть. Вот, значит, во Вселенной говядины примерно 5%. То есть это нормальное вещество. Нормальное вещество – это то, что есть в таблице Менделеева. Вот чего нет в таблице Менделеева, это уже интересно. Соответственно, как вы знаете, большая часть... Вселенной это или, ну, или и темная энергия и темное вещество. Формально мне надо оговориться, что и то, и то остается гипотеза. Мы не знаем точно, есть ли темная энергия и темное вещество, но это очень хорошие гипотезы. У нас есть другие, но они хуже. И в этом смысле можно работать, задаваться вопросом о том, что же такое темное вещество. Скорее всего, это какой-то вид частиц. Буквально вот две недели назад появилась одна замечательная статья, которая но я бы сказал, совсем закрыла возможность того, что темное вещество – это черные дыры. В принципе, закрыть какую-то физическую теорию трудно, потому что вот начинается игра в чайник Рассела. Знаете, да, про чайник Рассела? Не надо напоминать? Надо? Ну, в общем, Бертран Рассел – философ такой английский. вот я говорю, вот, приходит человек, говорит, между Землей и Солнцем вращается фарфоровый чайник. Вы смотрите, говорите, не видно никакого чайника. Говорит, то, что не видно чайник, вы ставите ограничение ограничения, значит, чайник размером меньше, чем там, 100 метров. Вы делаете телескоп побольше, говорите, нет 100-метрового чайника. Он говорит, а где пройдет? 10. Ну, значит, чайник 10-метровый. И так бесконечно можно двигаться. Соответственно, альтернативы темному веществу, в общем-то, уже выглядят как чайник Рассела на мой взгляд. И, соответственно, вот две недели назад появилась статья, закрывающая идею о том, что черные дыры могут составлять темное вещество. И это какие-то частицы. И астрономические наблюдения дают нам очень хорошие аргументы. Их много. Я не буду во все, я прям один покажу, который как-то граждане присяжные. Я вам покажу один только аргумент, но у нас значит lots of evidence это оптическое изображение. Здесь на этом снимке фактически нет звезд, это все галактики. Вот видно явное сгущение здесь, но поверьте, есть сгущение здесь. Вы видите плоскую картинку, но можно измерить, можно это раскрыть в полный объем. И вот здесь скопление галактик, здесь скопление галактик. Скопление галактик это массивный объект, там реально много массы. Простой вопрос, у нас есть Вселенная, давайте для простоты пустая, чтобы больше ничего не мешало, как вот у Жванецкого, помните, давай, говорит, закопаем, что там, одежду, деньги, документы, чтобы не мешали гулять, вот, пустая Вселенная и два скопления галактик. Как вы думаете, как они должны двигаться друг относительно друга? Да, конечно, они притягиваются, должны двигаться. Эти скопления двигаются друг от друга. Давайте придумайте объяснение. Вот, они уже пролетели друг сквозь друга. Они притягивались, притягивались, но поскольку это не стенки, они стукнуться друг об друга не могут, они просто пролетели друг сквозь друга. И это очень интересно. То есть природа провела очень специфический эксперимент. Она провела одно скопление галактик через другое. И это позволяет нам понять, Качественно, из чего они состоят. Следующая картинка – это э, распределение массы в скоплениях. Массы, чем бы она ни, состава, ни создавалась, потому что эта картинка, вот это голубое сияние, э, построена по наблюдению искривления пространства. И э, мы можем сказать, что галактики в скоплении распределены более-менее так же, как масса, но мы знаем, мы можем это посчитать прямо, что галактик не хватит, чтобы объяснить эту массу. Теперь посмотрим в рентгене на это вот эта красная структура, это газ. Скопление заполнено горячим газом, он действительно горячий, там температура 30 миллионов градусов. И не надо спрашивать Цельсия или Кельвина, это 30 миллионов. Вот. Но видите, газ уже распределен не так, как галактики, и тут какая-то странная структура образовалась, потому что газ не может пролететь сквозь газ. Галактики просто пролетают мимо друг друга, а два газовых облака сталкиваются. Они теряют энергию и меняют свою форму. Но вот если мы сложим все вместе, будет такая картинка. Смотрите, галактики пролетели друг сквозь друга, газ не пролетел, газ выбился из скопления, а основная масса тоже пролетела друг сквозь друга. То есть, смотрите, скопления галактик состоят из чего-то, что не является галактиками, не является газом. То есть вот мы убрали всю систему Менделеева. Одну видно, а другую мы выбили. Ну, не мы, а природа сама это проделала, а мы это все наблюдаем. Значит, мы заключаем мы, в скоплении галактик есть нечто, что не является обычным веществом, не взаимодействует с обычным веществом и само с собой не взаимодействует, то есть нечто очень странное. Вот это есть темное вещество. Ну и можно нарисовать анимацию, это не детальное Расчет, ну так, он расчет, конечно, но ну не сказать, что очень продвинутый, но он очень хорошо иллюстрирует. Если вам там красный вид, ну, вот красный газ, синий это, темное вещество, а в конце наложена наблюдаемая картинка, то есть кажется, мы более-менее понимаем, как это происходит. И поэтому мы хотим искать частицы темного вещества. Частицы темного вещества, поиск частиц темного вещества, это очень интересно. Но я бы сказал, по-своему интересно вот Мне психологически не близко искать что-то Что почти наверняка за свою жизнь я не найду но, но процесс интересный Меня интересует результат Но, значит, есть мужественные люди Которые готовы, тем не менее Искать западный путь в Индию вот. Ищут разными способами Почему разными? Потому что мы не знаем, что это за частицы, какие у них свойства. И люди строят огромное, прям, ну, я бы сказал, почти бесчисленное количество моделей. То есть можно собрать конференцию, гораздо больше э, будет участников, чем вас здесь, и у каждого будет своя теория, что такое темное вещество. Это еще не, без залезания в детали. Э, но в некоторых моделях частицы темного вещества могут аннигилировать друг с другом. Аннигиляция, опять-таки, все знают, что такое аннигиляция. Э, обычно путают там 2N, 2L, а так, что такое аннигиляция, знаю. Э, частица взаимодействует с античастицей. частица античастицы исчезают, но. Масса у нас переходит в энергию, и могут рождаться другие частицы, может рождаться излучение. И люди ищут или лишние частицы, или лишнее излучение. Лишние частицы, например, это могут быть электрон-позитронные пары. Ну вот подумайте, что проще найти, электрон или позитрон в природе реальной? Позитрон, конечно, позитрон проще найти. Потому что электронов и так много. Помните, опять же, у Довлатова, там, из телерепортажа, ну, черно-белый телевизор, боксерский матч, и, значит, белый боксеры чернокожие. и чернокожий. Диктор говорит, чернокожего боксера, ну, в смысле, там, американского кубинского боксера вы можете узнать по белой каемке на трусах. Вот. То есть, все как бы понятно. Позитронов меньше, их проще поэтому найти. Был запущен замечательный прибор Памела. Прибор итальянский, стоял он на российском спутнике и он нашел прорву лишних позитронов. Недели за две теоретики написали 100 статей. То есть вот каждый вот этот человек в комнате, про которых мы говорили, каждый написал про свою любимую теорию, что она прекрасно объясняет этот избыток позитронов. К сожалению, этот избыток позитронов, похоже, объясняется чем-то другим, скорее всего, нейтронными звездами. Но движение правильное. То есть люди продолжают искать лишние античастицы, позитрона, антипротона, для того, чтобы увидеть следы аннигиляции. А можно искать не частицы, можно искать... Излучение. Излучение скорее всего будет гамма, потому что частицы темного вещества скорее всего массивные. Соответственно, нужны космические гамма-обсерватории. Гамма-лучи на Земле непосредственно мы регистрировать не можем. Есть хитрые косвенные способы, но лучше все-таки детектор прямо запустить в космос. Есть такой спутник уже довольно давно питает в честь Энрика э, Ферме, он был назван. И периодически, сейчас это уже, в общем, закончилось, потому что слишком уж долго он работает, но раньше раз там, в год-два, кто-то говорил, ба, мы видим лишнее излучение, э, значит, мы видим ангиляцию темного вещества. Обычно это было связано с тем, что э, видели какое-то лишнее излучение из центральных частей галактик, но снова, скорее всего, это нейтронные звезды. Здесь вот они портят весь праздник. А людям... Соответственно, есть астрономические способы поиска темного вещества, есть лабораторные э, детекторы темного вещества, но я, пожалуй, очень быстро промотаю несколько слайдов, там, если будут вопросы, можем к этому вернуться. Какие еще у нас могут быть интересные частицы? Смотрите, картина получается такая, а, то есть она вот уже не из двух частей. До этого я э, рассказывал такую довольно двухчастную картину. Э, Физики-теоретики что-то придумали, и мы прямо это астрономическими методами мы ищем. Теперь будет более сложная картина. Физики-теоретики что-то придумали. В космосе у нас есть источники этого странного, а ловим мы это на Земле методами физики элементарных частиц. Есть такие частицы-аксионы. Это уникальный случай. Ну, звучит красиво. Аксион, как частицы электрон, позитрон, протон, аксион, нейтрон. А частицы реально были названы в честь стирального порошка. Он назывался аксион, независимо от элементарных частиц. Идея была в том, что это вносит вот какую-то чистоту в там в теории. То есть это, это, это очень нужная частица. Вот частицы темного вещества многие придумали, как бы не хватает мне слов обычного языка. Э -э -э ну, в общем, просто взяли и придумали. Вот. Э -э а здесь это была прям очень нужная частица, и огромное количество физиков считает, что она должна быть. На Земле создать источник аксионов очень трудно. А в космосе они должны быть. Это в первую очередь Солнце, ну и некоторые астрономические объекты. И стоит такой девайс. Это не телескоп, это детектор частиц, он в ЦЕРНе расположен. Этот эксперимент уже закончился, но они новые делают. И они искали аксионы от Солнца. Идея очень красивая. Есть процесс, когда аксион в магнитном поле превращается в фотоны, то есть в электромагнитные волны. Прелиз в том, что аксионы могут проходить там, через стены, через что угодно. Поэтому э, эксперименты, есть лабораторные эксперименты, свет сквозь стену, э, но там более хитро. Э, давайте про эксперимент свет сквозь стену. Вы светите лазерным лучом, дальше у вас э, магнитное поле, стенка. Если фотоны превратились в аксионы, они пройдут через стенку. Опять магнитное поле, еще одна стенка и там они могут превратиться обратно в фотон. То есть получится, что у вас свет частично, ну, естественно, как ничтожная доля фотонов, путем двойного превращения пройдет сквозь стену. Это потому, что у нас нет источника аксионов, а есть только источник фотонов. Но если у вас уже вы ожидаете аксиона от Солнца, то вам хватит значит, одной стенки, одного магнитного поля. И так пытаются поймать эти частицы. Очень красивый эксперимент. Но это еще можно красиво нарисовать. Вот Есть у нас такой фильм «В ожидании волны частиц». Можно в Ютьюбе найти. И там есть потрясающая анимация Димы Геллера, одного из лучших, я бы сказал, отечественных аниматоров. Это все элементарные частицы. Я уже не помню, кто из них. Аксион, по-моему, вот этот с пистолетом. вот Но можете посмотреть. Даже если не ради там всяких... Это двухчасовой документальный фильм про Физика частицы, гравитационные волны. Но можно все проматывать, посмотреть анимации, по крайней мере. Хорошо. Следующий пункт очень быстро – темная энергия. Очень быстро, потому что это, конечно, фантастически интригующая совершенно непонятно. То есть Вселенная на 70% должна состоять из темной энергии. Благодаря темной энергии Вселенная расширяется ускоренно. Что это такое, мы не знаем от слова совсем. Есть самые разные идеи. И э, темная энергия, с одной стороны, она двигает всю Вселенную. Но почему она это делает? Потому что она везде. Но в данном месте ее очень мало. И э, поэтому изучать лабораторную темную энергию... Ну Невозможно в сколь-нибудь обозримом будущем. Давайте так. Нельзя говорить никогда невозможно. Но мы не знаем, нет никаких идей лабораторных экспериментов по изучению темной энергии. Изучить это хочется, наверняка с ней связана интересная физика. Это можно делать только астрономически. Астрономически как? Изучать, как расширяется Вселенная. И... Просто наблюдение внегалактических объектов, там, точное определение их координат и расстояние до них путем некоторых умозаключений приводит нас к тому, что мы получаем хоть какую-то информацию о темной энергии. И последние, в последние, почему последние годы, последние месяцы в марте этого года была статья, очень важная. Наверное, не очень странно, я буду какие-то свои следующие лекции анонсировать. Скорее всего, второго в октябре у меня будет лекция в офисе «Яблоко». Вот там я как раз про новости некоторые буду рассказывать. Вот, туда можно будет записаться, прийти. Может быть, впервые есть хоть сколь-нибудь надежное свидетельство того, что темная энергия меняется, эволюционирует. Это жутко интригует. И это получено такими нормальными астрономическими методами. Что еще у нас интересного может происходить? У нас может происходить нарушение Лоренцин-вариантности. То есть, вот, наверное, вы жили спокойно и не знали, что Лоренцин-вариантность может нарушаться. Поднимите руки, кого беспокоило, что Лоренцин-вариантность может вдруг на вот раз. Спасибо. Вот. А, ну так вот, да, если, если теория над общей теории относительности это не включает, она должна нарушаться. А, Это можно проверять астрономическим методом. В частности, есть разные способы проверки Лоренс инвариантности, но один состоит в том, что у вас электромагнитные волны Разные длины волны будут распространяться с разной скоростью. Смотрите, у нас как переход от младшей группы детского сада к старшей. Значит, младшая группа детского сада спрашивает, скорость света – 300 тысяч километров в секунду. Но если продвинут, ребенок вам скажет 299 тысяч, там это точно определенная величина, может, значит, назвать там 9 цифр. Хорошо, а, там, в средней группе спро... скорость света, Он говорит, в какой среде? Потому что, ну, все же знают там про эту ложку в стакане воды, которая выглядит изломанной, да? это связано с тем, что скорость света в воде меньше, чем в воздухе. Вы говорите, скорость света в вакууме. Ну, отлично, значит, в средней группе детского сада он вам говорит, скорость света в вакууме те же самые 300 тысяч километров в секунду. А в старшей группе детского сада, если вы спрашиваете... Тогда он скажет, значит, в вакууме, а какая энергия фотонов? Потому что если нарушается Лоренсон-вариантность, то скорость распространения фотонов с разной энергией разная. И проверить это можно только в астрономии, потому что здесь вот как раз важен размер. Нам важно, чтобы световой сигнал долго распространялся. И тогда даже маленькая разница в скорости распространения... Э приведет к большому разбеганию. Вот представьте, что вы можете положить вклад, и он никуда не денется, и будет там, ну, пусть хоть на 1% в год расти, но вы можете положить его на миллион лет. Вот один человек кладет рубль, а другой кладет рубль и одну копейку. Проделайте как-нибудь упражнение, посчитайте, какая разница огромная набежит за миллион лет. А можете там положить, я не знаю, 100 миллионов, 100 миллионов и одну копейку. Все равно набежит огромная разница за большое время. Здесь идея... Такая же. У вас а, есть малюсенькая разница в скорости. Если два фотона были испущены одновременно, но у них разные энергии, они двигаются с разной скоростью, то вы примите вначале один, потом другой. То есть будет задержка в сигнале или там, сигнал расплывется. И ну, нужно, чтобы сигнал миллиарды лет двигался, и это нам дает только астрономия. И наблюдают самые разные источники, если хватит времени. Мы еще к этому э, вернемся. Э, ну, это простая формула, как это происходит. Это нам не важно. Э, наблюдают обычно в гамма-диапазоне, потому что там энергии фотонов большие и есть вспыхивающие источники. Вот я говорил, что э, лучше гамма детектор запускать в космос, но можно заниматься гамма-астрономией никуда, ну, не летая в космос, а летая, скажем, на Канары. Э, э, телескопы, в частности, стоят на Канарских островах. Э, э, и идея в том, что гамма-квант, влетая в атмосферу, порождает световую вспышку, и вы эти вспышки наблюдаете, и таким образом занимаетесь гамма-астрономией с помощью наземного автеческого телескопа. Кстати, это как раз, наверное, Канарский. Но они в разных местах стоят, в Намибии, например, стоят. И, в частности, вот как раз такие наблюдения используют для поиска нарушения Лоренцин-вариантности. Очень такой важный и очень фундаментальный вещь. Потому что, согласитесь, ну вот прям вот... С детства у нас привычаешь скорость света, вот она, а, постоянная, что тоже под вопросом, б, она вот для всего света одинаковая. А Если это не так, это, конечно, переворачивает наше представление э, о том, как устроена Вселенная. А, что еще у нас интересного происходит в, во Вселенной? Рождаются разные частицы. Физика изучает частицы, есть физика элементарных частиц. Они могут прилетать из космоса, и мы можем проводить разнообразные наземные наблюдения. Есть такие замечательные частицы нейтрино. Они были теоретически предсказаны, потом обнаружены в наземных экспериментах. Их, например, атомные реакторы испускают атомный, э, нейтрино. И э, первые регистрации частиц были связаны именно с нейтрино от реакторов. Но есть всякие интересные астрономические процессы. С одной стороны, они приносят интересную информацию о э, астрономических объектах, потому что нейтрино очень плохо взаимодействует с веществом, поэтому их трудно регистрировать, но зато они выбираются из э, каких-то невообразимых ситуаций, там, из центра звезд, из нейтронных звезд и Это важный источник астрофизической информации. Но если мы уходим на экстремальные параметры, то э, тогда возникают уже физические вопросы. И очень простые. Откуда эти частицы берутся? должно быть какие-то интересные физические процессы, в которых нейтрино приобретают огромную энергию. Как всегда, слонов меньше, чем тараканов. Соответственно, частицы с большой энергией гораздо меньше, чем частицы с маленькой энергией. Частицы нейтрино, в частности, с небольшой энергией Умеют регистрировать довольно хорошо. Это все равно непросто, но тем не менее. Уже сколько? 60 лет регистрировать нейтрино, например, от Солнца. Но есть нейтрино высокой энергии. Они пролетают редко, и чтобы их строить, нужны большие установки. Нейтрино можно просто потому, что вам нужно собрать много маленьких нейтрино, чтобы появился шанс, что пролетит одно большое нейтрино. Под большим я имею в виду энергию. Как регистрировать нейтрино? Есть несколько разных способов. Но в данном случае работает один. И нам как раз важно вспомнить, что скорость света в воде не такая, как воздух. Нейтрино может взаимодействовать с веществом и может ускорить электрон, или мион, или тау-лептон. То есть одну из трех частиц в зависимости от того, какое было нейтрино. Детали нам не очень важны. Пусть это будет электрон, потому что это проще. Итак, электрон. Если этот электрон движется в воде, он может двигаться в воде со сверхсветовой скоростью. То есть больше, чем скорость света в воде. И тогда он будет интенсивно излучать. То есть это, в принципе, ненормально, когда он так быстро двигается. Он начинает быстро терять энергию. Это называется излучение Черенкова. Его можно посмотреть на атомных реакторах. Если там есть такой объем воды для охлаждения, то вода светится красивым, таким бирюзовым, я бы сказал, цветом. Если у вас пролетает один электрон, который пнула нейтрино, то он даст вспышку, ее можно зарегистрировать. Теперь нужен большой объем воды, чтобы искать редкие нейтрино. Первые нейтринные детекторы такого типа – это были большие цистерны с водой, потом их строили еще побольше, еще побольше. Строили уже в каких-то естественных э, больших полостях, полостях под, короче в шахтах их строили под Но э, хочется еще больше. Таких шахт нет, а воды вроде бы много. И подумали, нельзя ли построить детектор в морях и океанах. Оказалось сложно в морях и океанах. Там, на малой глубине постоянно и так что-то светятся, какие-нибудь микроорганизмы, водоросли, рыбы аквалангисты. Во-вторых, опять-таки вспоминаем, мы сегодня первый раз вспоминаем Бродского. Помните в Новом Жульверне? Но ну, оно извивается. В воде все извивается. А в воде постоянно течение. Это плохо для детектора. Если он болтыхает, с этим надо бороться. А тогда люди вспомнили, что есть вода, где никто не плавает и ничего не болтыхается. Что это за вода? Лед. Правильно? У нас эти огромные ледяные объемы. Проблема в том, что лед непрозрачный. Но непрозрачный он в холодильнике, так сказать, и на улицах зимой, потому что давление маленькое. Если давление высокое, то лед становится прозрачным, и просто нужно зарыться поглубже. И был построен детектор Ice Cube, вот это Эйфелевая башня в масштабе. То есть вот в начале полтора километра лед непрозрачный, а потом еще километр он прозрачный. И получается вот такой вот, ну не совсем кубической формы детектор, но Ice Cube – хорошее название, да? Как, наверное, не думали назвать Тупак, но назвали Ice Cube. И э, это вот такой замечательный детектор нейтрино высокой энергии. Там на тросах, вот трос, э, висят вот такие детекторы, их много, то есть это все из точечек состоит, вот каждая точка. Детектор, он здесь в натуральную величину, у него диаметр сантиметров 40, наверное. И когда пролетает электрон, пролетает он снизу вверх. Это очень хорошо. Это значит, что частица какая-то пролетела через всю Землю, прежде чем выкинуть электрон, а через всю Землю может пролететь, в общем, только нейтрин. И замечательный этот детектор регистрировал много интересных частиц. Ну, наконец-то люди научились строить детекторы в морях и океанах. И построили детектор, даже два с простым названием КМ-3-нет. Ну, на самом деле, это совсем простое название. КМ-3 – это километр в кубе, кубический километр. НЕ – это нейтрино, Т – это телескоп. Значит, есть детектор поменьше у побережья Франции, детектор побольше у побережья Сицилии. Чтобы их не путать, их назвали «Арка» и «Орка». Соответственно, арка у Сицилии, а арка у побережья Франции. Вот они, эти детекторы. Они чем-то похожи, но я не буду вдаваться. Есть принципиальные отличия от детекторов, которые в Антарктиде. И в этом году, это тоже свежая новость, может быть, самая интересная новость этого года в астрономии. У меня иногда такие странные цифры появляются. Это номер статьи, вот, соответственно, 25.00. 02? Да? 02. Это февраль этого года. Они поймали нейтрино с огромной энергией. Неважно, что такое ПЭФ, но ПЭФ это очень много. То есть энергия нейтрино в сотни раз больше, чем регистрировали в Антарктиде. Почему никто не знает, это фантастически интересно. Про это, естественно, есть уже сотни статей с чем это может быть связано, но ясности, конечно, пока никакой нет. По одной частице обычной ясности не бывает. Но это хорошая иллюстрация того, что э, астрономия, астрономические наблюдения, нейтрино же из космоса откуда-то прилетело, э, постоянно подкидывают какие-то интересные, важные задачи для большой теоретической, ну, лучше говорить фундаментальной, для большой фундаментальной физики. Хорошо. Э, ну вот что точно подкидывает, это гравитационные волны. Гравитационные волны, с одной стороны, это такой последний гарантированный тип волн, который мы не умели регистрировать. Генерировать мы их до сих пор как следует. Ну, в смысле, вот практически обычно лекторы говорят, что размахивая руками, они генерируют гравитационные волны. Тут есть некие тонкости, но тем не менее. Мощные гравитационные волны, так чтобы мы могли их зарегистрировать, мы не умеем создавать. В природе они должны создаваться, например, в результате слияния двух черных дыр или там, двух нейтронных звезд, двух каких-то очень компактных массивных тел. И энергии спускается настолько много, что даже с расстояния в сотни миллионов, миллиарды световых лет сигнал, дойдя до Земли, может быть зарегистрирован и распознан. Люди начали довольно давно это искать. Первый детектор, он был совсем простенький, Вебер построил в 60-е годы, ничего там не зарегистрировал, Ну, там более драматичная история, он считал, что зарегистрировал, но все-таки не зарегистрировал. Люди мучились с такими детекторами, то есть они становились больше, их охлаждали до там, температуры жидкого гелия, то есть такой обычный процесс. Потому что нет, вот это в никуда путь. Давайте уж сразу Сделаем пусть дорого, но хорошо один раз. И была разработана концепция лазерных интерферометров как гравитационно волновой детектор. То есть это вот тоже такая простая фраза, просто детей учите в детском саду говорить. Лазерные интерферометры как гравитационно-волновые детекторы. И если они это произносят, значит к логопеду ходить не надо. Я вот не произнес бы такое лет до восьми, наверное. И соответственно есть сейчас несколько установок почему-то я не исправил опечатку <гас> <гас> не тот файл открыл. не исправил опечатку это Вирга, детектор он в италии стоит тут более красивая местность это таскана и да, точно нет от... не и 10 лет назад 14 сентября 15 года был зарегистрирован первый гравитационно волновой всплеск Связаны со слияниями двух черных дыр. То есть это совершенно потрясающе, в общем-то, и для астрономии, но в первую очередь это потрясающе, конечно, для фундаментальной физики. То есть действительно, да, гравитационные волны есть, они переносят энергию, их можно регистрировать. Ну и вдобавок это единственный способ увидеть две черных дыры. Потому что когда они сливаются, энергия выделяется много, но только в виде гравитационных волн. То есть ничего больше не происходит, никаких там радио вспышек, гамма-вспышек, вспышек в оптическом диапазоне, ничего. И, конечно же, такие наблюдения дают сразу много всяких данных. Например, если мы разумным образом думаем, что гравитационное взаимодействие переносится с какими-то частицами, можно поставить предел, по крайней мере, на массу этой частицы, потому что мы кое-что из такой регистрации узнаем о скорости распространения гравитационных волн, как узнаем, сейчас еще скажу, но это было очень как бы долгожданно, и когда долго ищешь в интернете картинки к лекции, вот я искал про гравитон картинки, оказалось, есть такой персонаж в комиксах, вот он домой пришел, и, очевидно, его там ждали. Почему же удалось померить скорость гравитации прямо в, первом, в первой регистрации, потому что детекторов было два, Это два американских детектора, система Лайга, один в Ливингстоне, другой в Хэнфорде. Между ними расстояние 3000 километров примерно. Вот приходит гравитационно-волновой сигнал, он вот так движется. Естественно, он вначале будет зарегистрирован одним детектором, можно догадаться, в Ливингстоне, а потом в Хэнфорде. То есть есть маленькая задержка, там миллисекунды, доля миллисекунды, но ее можно измерить. И это именно то, как движется гравитационная волна. То есть даже первая регистрация дала сразу ограничение на скорость распространения гравитационных волн. Первая регистрация не очень хорошая дала, но потом это было улучшено заметно. Но, соответственно, хочется двигаться дальше, хочется действительно проверять теории гравитации. И для этого нужно очень детально измерять сигналы при слияниях черных дыр. Здесь схематично показаны, ну не совсем схематично, это в общем-то результаты расчетов, просто упрощенных. Разные случаи слияния компактных объектов нас будет интересовать только вот это. Сливаются две черных дыры, они подходят все ближе-ближе к ближе друг к другу, поэтому орбитальный период становится все меньше, то есть, Колебания происходят все чаще. Амплитуда увеличивается, потому что они подходят друг к другу и теряют больше энергии. Наконец они сливаются. Но после того, как вот мы прошли максимум, сигнал не заканчивается. Черная дыра продолжает излучать. И вот это... После излучения, такой послезвон, по-английски это называется ring down, по-русски я не знаю, придумали какое-то хорошее ну, вот я здесь написал послезвоние, но ну, какое-то слово такое. Ну вот все-таки вот хочется ring, чтобы перевести, поэтому какой-то... Ну, в общем, да, как бы все гуманитарные люди приглашаются придумывать переводы. Это, правда, иногда трудно и полезно. Если очень хорошо промерить вот этот сигнал, то это сразу дает сильное ограничение на теории гравитации, потому что в разных теориях гравитации черные дыры вот это послезвоние испускают по-разному. Чтобы это измерить как следует, нужно померить очень мощный сигнал, и, наконец-то, это удалось. То есть вот этот результат, который был опубликован прошлым четвергом, то есть вы видите, сентябрь 2025 года. Это самый мощный сигнал, зарегистрированный лайка за 10 лет работы. Сигнал был 14 января этого года, Ну, данные обрабатываются долго, потому что они реально очень сложные. Снова две американские установки зарегистрировали сигнал, и они впервые вот в этом послезвоне увидели не банальный сигнал, который точно должен быть, а увидели еще кое-что. К счастью или к сожалению, вот это еще кое-что полностью укладывается в предсказание общей теории относительности. Но, по крайней мере, видно, что да, вот у нас есть реальные детектор, которые от реальных черных дыр могут регистрировать сигналы, которые все сильнее и сильнее ограничивают общую теорию относительности. И, может быть, когда-нибудь мы доберемся до того, что они будут не только ограничивать, но и находить действительно отклонения. И тогда мы сможем сделать следующий шаг это, наверное, автоматически не будет означать, что мы скажем, ага, значит, вот у вас тут тысяч человек собралось, похоже, ваша теория, встаньте, пожалуйста, ваша теория правильная. вот Нет, так не произойдет, там ползала встанет, но все равно ползала, не весь зал. Хорошо, давайте про космические лучи я пропущу и доберусь до нейтронных звезд. Это уж совсем астрономический, просто космические лучи, вот для меня как-то в детстве, ну то есть когда мне было лет 20, все время было интересно, почему есть там целые отдельные кафедры, институты, занимающиеся космическими лучами, я для себя нашел ответ, он не обязательно правильный. Но космические лучи – это фантастически близко к созданию ядерного оружия. Поэтому там в куче стран, где оружие было создано, то есть Штаты, Франция, Англия, Советский Союз, было куча физиков и куча, значит, аппаратуры, разработанных методик для того, чтобы делать вот одно, на что давали много денег и там, и там. А потом, ну, что-то они сделали, и им хочется позаниматься нормальной наукой. А самое близкое, оказывается, космические лучи. И поэтому, значит, ну, как бы не дать этим людям денег э никакая партия и правительство не могут. Поэтому э бурно развивалась физика космических лучей. Вот мне так кажется. То есть э у меня полное ощущение, что в Советском Союзе физика космических лучей финансировалась и развивалась лучше, чем астрономия. Хотя по содержанию это гораздо меньше. Но это как сравнить, я не знаю, что э, да не обидятся на меня люди, но это как сравнивать, я не знаю, толкание ядра с футболом примерно. Как бы да, да, довольно странно. Но тем не менее. А нейтронные звезды – это настоящие астрономические объекты. И э, они являются очень важными именно для фундаментальной физики. Я немножко... Про это поговорю. Нейтронные звезды интересны тем, что у них много экстремальных свойств, потому что они очень плотно упакованы. Природа так устроена, что чем плотнее вы упакуете, тем интереснее становится. Увеличиваются всякие поля, растет плотность, и появляются какие-то новые физические процессы которые до этого были несущественны. Вот ничего плотнее, чем нейтронные звезды, нет. У нейтронной звезды плотность в центре больше, чем у атомного ядра. Если вы чуть-чуть ее пережмете, то дальше она превратится в черную дыру, и просто ничего не видно. Черная дыра не загадочная, черно, черная дыра не интересная, черная дыра загадочная. То есть это как дама под вуалю, вы не знаете, что там. Может, там что было в белом вот Совсем не то, что Петруха ожидал. Вот. А, а здесь вот мы прямо знаем, что все очень интересно. И, например, у нейтронных звезд очень сильные магнитные поля. Есть нейтронные звезды с простым понятным названием магнитарами. Пишется через «и», потому что есть слово «магнит». Пишется через «и». То есть, наверное, через «е» пишут люди, которые пишут пятерочка. Вот магниты, петерочка. Вот. Значит, у магнитов очень… У, магнит, у, у очень сильные магнитные поля. И это интересно, это гораздо больше. Это не в 10 раз больше, чем получается в лабораториях. Там не в 100, не в 1000, а минимум в миллион. А то и в миллиард. И нам интересно, как самая вроде бы обычная физика устроена в сильных магнитных полях. Ну, Опять-таки, у теоретиков есть много разных интересных идей про это, но надо измерять. То есть есть банальный вопрос, как свет распространяется в магнитном пуль? что с ним интересного может происходить. А происходить может много всего интересного. меняются. Свойства вакуума, может вот спускаться процесс превращения э, фотонов в аксионы, например. Фотоны могут превращаться в электрон-позитронные пары. В общем, целый зоопарк таких возможностей, э, без бестиарий появляется. И нейтронные звезды дают возможность это все измерять, ну, по, по крайней мере, потенциальную возможность, не все процессы мы видим. Но этим все интересно. Давайте я вот такое крохотное лирическое отступление сделаю. То есть наука вообще существует, когда есть какие-то вопросы. Когда вопросов нет, то нет автоматической науки, ну, поскольку нет предмета для исследования. Остается только взять и изучить. Поэтому, когда я говорю, что вот что-то может быть, но мы это пока не умеем, это как раз говорит о том, что Это интересно сейчас. Мне интересно, когда это принципиально не может быть, или мы принципиально это не умеем. Ну, то есть, например, э, там, не можем мы на протяжении, не знаю, наших жизней э, полететь на другие планеты, я имею в виду, вне предела Солнечной системы. Вот, вот не, не то, что это никогда невозможно, но вот невозможно сейчас. То есть было бы довольно странно делать стартап там, и продавать билеты, чтобы полететь на Альфа-Центавр. То есть ясно, что есть в этом какое-то надувательство. А уж если они вам будут звонить по WhatsApp, то тут, вы понимаете, как бы негодование парламентариев. Здесь э, все-таки у нас есть возможность изучать всякие эти процессы, и действительно вот есть нейтронные звезды, у нас есть разные телескопы, мы можем их совершенствовать, и потихонечку-потихонечку начинаем что-то видеть, э, ну и в том числе э, видеть новые процессы, связанные с взаимодействием излучения с сильным электромагнитным полем. Но самый главный вопрос про нейтронные звезды связан вот с с фазовыми диаграммами Сводится он очень к простому выражению А из чего состоят нейтронные звезды? То есть, ну сказать, из нейтронов это А, наивно, Б, неправильно Например, вспоминается экзамен в школе альпинистов. Назовите 200 применений ледоруба. Ну, ну, ступеньки во льду рубить, ну тогда 201 применение ледоруба. Мы не знаем, из чего состоят нейтронные звезды. Ладно, фазовые диаграммы не буду вас пугать. Вот в центре большой знак вопроса, потому что там плотность в несколько раз, может быть, в 10-15 раз больше, чем у атомного ядра. Мы в лабораториях не можем подобраться к таким плотностям. И поэтому открывается огромное количество возможностей, но даже во внешних слоях есть э, интересные вопросы. Например, вот есть такая красивая э, переходная стадия, называется ядерная паста. А паста вот, не которая в тюбике, а паста в смысле макаронных изделий. Э, то есть там вот шарики, потом такие цилиндрики, потом плоскости, то есть это неки, спагетти, лазанья. Меняется, вот придумал, что Пьер Кюри возвращается домой и говорит, милый, что у нас на ужин? Ядерная паста. вот Это очень интересное состояние вещества, которое тоже Хотя плотности более или менее такие нормальные, меньше, чем у атомного ядра в тысячи раз, но воспроизвести в лабораториях мы это не можем, это было бы очень интересно. И для недр нейтронных звезд есть много открытых возможностей. Самое интересное, показано желтым цветом, вот и здесь, и здесь, это так называемое кварковое вещество. То есть на самом деле, конечно, мы состоим из кварков. Это вот, ну, первое, интересно тоже вот по группам детского сада двигаться, наверное. Ну вот в какой-то момент, соответственно, дети начнут вам говорить, что они состоят из кварков, это правда. Но все кварки, они заперты в протонах, нейтронах, вы не можете здесь просто там, не знаю, ядерным пинцетом выдернуть кварк из протона и рассмотреть, ничего не получится. А в нейтронных звездах плотность такая большая, что в итоге кварки могут, мы не знаем, реализуется это в или нет но кварки могут потенциально перестать быть запертыми в протонах нейтронах начать свободно блуждать, и образуется совсем другое состояние вещества, очень интересное. На ускорителях люди пытаются к этому подобраться, но как следует у них не получается, поэтому эти слайды мы тоже пропускаем. У меня слайдов много, вы думаете, я тут могу до утра рассказывать? Ну давайте про последний кусочек, а то уже я и так долго говорю и занимаю ваше время, может, что-нибудь более интересное. Астрономия интересна еще и тем, что во Вселенной постоянно что-то происходит, причем что-то совсем неожиданное. В физике это происходит, мне кажется, уже очень редко, просто потому что люди долго, упорно, там, с все более сложными и адекватными методиками, приборами исследуют. А во Вселенной у нас еще много непонятного, иногда происходит что-то такое удивительное. Вот в 2007 году люди зарегистрировали такую вот красивую штуку. Значит, снова вспоминаем про скорость света. Скорость света в разной среде разная. И в данном случае произошла в далекой-далекой галактике радиовспышка. Скорость радиоволн разной частоты разная. На высоких частотах мы раньше зарегистрировали сигнал, на низких частотах позже. Поэтому вот нарисовалась такая полоска по вертикальной оси частота, по горизонтальный сигнал. Но если это все проинтегрировать, то будет вот такой острый пик. Вот просто радиоимпульс поймали. Что это Почему это интересно? То, как вот эта линия расположена, говорит вам, что эта штука довольно далеко находится. Ну что значит далеко? Далеко это 3 миллиарда световых лет. Это далеко. Он очень мощный, он реально очень мощный. Если бы мы отмасштабировали это в оптический диапазон, у вас бы днем на там, долю секунды зажегся бы яркий объект в небе. Он очень яркий. И ничего похожего никогда не видели. Радиоастрономия занимается с 1933 года. Никогда. Когда посчитали, как часто это происходит, удивительным образом это происходит несколько тысяч раз в сутки. То есть до 2007 года, а некоторые до 2025 года, жили и не знали, что во Вселенной очень часто... Но вот что значит несколько тысяч раз в сутки, да, 10 тысяч раз в сутки, с чем это сравнивает? Это раз в 10 секунд. Происходят очень мощные вспышки, которые дают радиовспышку и больше ничего. Вот можно там смотреть, в гамма-диапазоне постоянно наблюдают, в оптике сейчас постоянно ничего больше не видно. но видна только радиовспышка. Кстати, какие у вас идеи есть на этот счет, что это? Ну вы прям сразу. Я бы ждал, что кто-нибудь скажет, что инопланетяне. А, я бы вам какую-нибудь историю рассказал про них, но теперь не буду. А, да. Соответственно, это в 2007 году произошло, по одной вспышке как-то одна ласточка еще не весна, может быть, это просто сумасшедшая ласточка из зоопарка сбежала, но в 2013 году еще четыре сразу добавили, стало ясно, что это некий новый тип объектов, и действительно все это происходит на расстояниях в миллиарды световых лет очень короткие миллисекундные э, вспышки. И это, кроме того, что это интересно, непонятно, откуда берется. Ну, там умные люди сразу сообразили, что магнитары, правильно. Непонятно, это было до 2020 года, как минимум. Ну, стало ясно, что это потрясающий инструмент для изучения Вселенной. Потому что вы прям зондируете Вселенную очень короткими, но мощными радиовспышками, которые миллиарды лет летят к вам и просвечивают всю Вселенную по дороге. И вы можете много чего изучать. В частности, можете проверять э, общую теорию относительности можете проверять принцип эквивалентности, равенства инертной гравитационной массы, но это тоже сводится к задержке в приходе сигналов на разных частотах. Но вот если до этого... Самые лучшие пределы ставили по гамма-всплескам, вот GRB, это гамма-рейберст, то теперь по FRB, Fast Radio Burst. Самый лучший предел на массу фотона, про массу гравитона мы уже говорили. Фотон, опять-таки, ну все и в старшей группе детского сада вам скажут, что фотон безмассовой частицы. Но нет, есть теории с массивным фотоном, это очень интересно. Математически очень сложно, потому что часть... Методов перестает работать для массивных частиц, но надо измерять. Мы не знаем, есть масса у фотона или нет. Вот самые лучшие на сегодня пределы, поставленные по… Есть, мне интересно, а вот есть. То есть вот тут масса в килограммах, там 10 в минус 50 степени. Это очень мало, 10 в минус 50 степени для справки. Но это некий реальный предел, то есть он действительно важен для теоретической физики. Ну и, конечно, когда у вас есть вспыхивающие компактные объекты с очень сильными магнитными полями, с высокой плотностью внутри, вы можете очень много всякой интересной физики проверять. И есть огромное количество разных моделей, где люди могут говорить, что да, в лабораториях ничего не видно, но в реальных астрономических объектах, в нейтронных звездах может происходить то-то, то-то. Почему, например... Магнитные поля и нейтронных звезд не бывают еще в 10 раз больше. Но вот одна из идей, потому что есть магнитное монополия. опять-таки, э -э все знают, что... Магнит обязательно северный и южный полюс, если вы его распилите пополам, опять будет северный и южный полюс, но есть гипотеза о существовании удивительной частицы магнитного монополя, магнитного заряда, то есть это как бы электрон, но для магнитного поля, а не для электрического. Как их не искали в лабораториях, не нашли, но, может быть, есть какие-то надежды узнать что-то об этих частицах, наблюдая нейтронные звезды, и таким образом... Вселенная действительно для нас большая лаборатория, там есть разные удивительные объекты, удивительные приборы. Нейтронные звезды могут, например, выступать и в роли приборов, кроме того, что это удивительные объекты. И поэтому астрономия очень полезна для теоретической физики, и на этой оптимистической, оптимистичной ноте я остановлюсь. Спасибо. Добрый вечер. Большое спасибо вам за познавательную лекцию. У меня к вам эмоциональный вопрос. Сейчас 25 й год, то есть четверть 25 века, 25, 21 века миновала. И я хотел бы спросить: вот, что из открытий, которые за эту четверть века случилось, для вас было самым вдохновляющим, самым интересным? И также что вы ждете, подтверждение каких теорий вы ждете в ближайшие 10-25 лет? Спасибо. Ага, спасибо. А, ну, смотрите, поскольку я астроном, а не значит физик-теоретик то для меня вот прямо лично лично самым интересным вдохновляющим были эти быстрые радиовсплески это очень интересно и ну то есть я про них люблю рассказывать и наверное сделаю лекцию где покажу как вот за короткое время там с 2007 по 2020 год Открытие прошло в неком в смысле полный цикл и вышло на, на следующий виток гегелевской спирали. То есть вы открываете что-то, совершенно непонятно что, у вас появляется, появляются десятки моделей, действительно десятки, я могу слайды показать, десятки моделей, люди их обсуждают, появляются новые наблюдения, с появлением наблюдений у вас модели потихоньку закрываются, закрываются, наконец выживает одна К ней начинаются новые вопросы, более сложные. Ну, там магнитары, а почему они такие разные? И вот оно идет на второй виток. Второй виток сложнее, он идет гораздо тяжелее. Вроде бы количество данных увеличивается, а реального продвижения ну, почти что нет. То есть, ну, у нас не появляется какого-то легкого, понятного продвижения в понимании. У нас просто растет совокупность данных. И это как бы очень интересно. То есть для меня это. Если просто как бы вот говорить за всех, то, наверное, это все-таки регистрация гравитационных волн пока. Поскольку, да, это ожидаемо, но, тем не менее, это открыло как бы вот уже и новый тип объектов, новый класс объектов. И благодаря вот этой публикации в прошлый четверг прямо совсем нас подводят к очень интересным тестам теории гравитации. И это, кстати, для всех очевидно, это очень редкий случай, очень быстро дали Нобелевскую премию за этот результат, за первую регистрацию гравитационного волнового сигнала. Ну а дальше есть много вещей, которые... Вот они на, на грани, мы не уверены, мы, мы не можем сказать, есть или нет. Вот то, что в этом году появилась серия работ, где вроде бы люди видят эволюцию темной энергии, есть всякие, есть то, что называется Hubble tension, э, противоречие в измерении постоянной хабла разными методами. То есть в космологии люди на уровне там, процентной точности, до которого добрались, начинают видеть какие-то нестыковки с самой простой версией стандартной модели. Опять-таки, вот смотрите, с физикой всегда Вот математика, если он доказал теорему, математики всегда правы. Он доказал теорему, если там нет ошибок, все, он прав. А так будет всегда. Он всегда прав. Физик он всегда не прав, теоретик. Всегда. Потому что если он построил какую-то теорию, она прекрасно описывает реальность, появятся новые эксперименты, появится следующая теория, которая старую включит в себя. Но она будет больше. То есть нельзя сказать, что, конечно, Ньютон не прав, но появилась там специальная общая теория относительности. То же самое про все остальное. Вот в этом смысле в космологии кажется, они наконец-то, ну, наконец-то там за последние 30 лет да, подбираются к моменту, когда, может быть, будет какой-то интересный прорыв. Это вот отвечая на последнюю часть вопроса. да. Ну и у меня всегда есть совсем заго заготовленный ответ, который я... Как это, что я говорю, даже если меня не спрашивают. Но самое главное астрономическое открытие, которое можно сделать с точки зрения фундаментальной физики, и у нас для этого все есть, но как это... Как вот про любую команду можно сказать, что она может стать чемпионом чего-то в своем виде спорта. Но, ну, ну, но не везет. Вот. То есть мяч есть, ворота есть, но не попадает никак. Это открытие испарения черных дыр. Это, конечно, было бы совершенно фантастично для, для самой фундаментальной физики. Это столько всего бы сразу рассказало про очень фундаментальную физику. И э, мы знаем, как это сделать, если это произойдет, там... Близко мы это увидим, но не происходит. И когда произойдет, неизвестно. То есть здесь невозможно сделать прогноз какой-то. Ну, то есть прогноз можно сделать, но он не обязательно будет правильным. Спасибо. Спасибо за лекцию. Такой вопрос. У вас на одном слайде было, значит, написано, что черные дыры могут испаряться в другие измерения. Да, было. А что им может помешать, наоборот, набирать оттуда энергию? А, да, смотрите, хороший вопрос. Почему действительно так не происходит, что из офшоров к нам закачивают деньги? Вот, офшоры так устроены. Поскольку э, все обычное вещество живет в наших трех измерениях, а в этих дополнительных э, там, живет, может быть, только гравитация вот То получается, что набирать массу черная дыра может, если она что-то поглощает, что-то ест. А что съесть, есть только в наших трех измерениях. А в дополнительных измерениях, ну, опять-таки, я так говорю, как будто я знаю, как будто я там бывал и, и видел. вот Но в других измерениях у вас только гравитация, она ничего запихать внутрь черной дыры не может. Поэтому Базовым предположением является то, что набирать массу она может только здесь, а испаряться во все. Так вот это работает. Естественно, наверное, можно представить себе какие-то более хитрые модели, но люди все-таки двигаются от простого к сложному, и поэтому есть простые многомерные модели, которые не предполагают, что в дополнительных измерениях можно что-то набирать. Спасибо. А не могли бы еще рассказать про статью, которая закрывает возможность для черных дыр быть темным веществом? Давайте я вам посмотрите. У меня как-то... Чем я занимаюсь по утрам. Есть такой сайт Архифорк, где, значит, публикуют статьи. Там Сейчас там уже несколько миллионов статей по астрономии, появляется примерно 100 статей в день. И сколько, 23 года вот я каждое утро, кроме того, что читаю, у меня есть такая страничка, где я рассказываю об интересных работах. Поэтому я номер, естественно, не вспомню сейчас по памяти, но я вам покажу быстро, куда залезть, и просто вот каждое утро я там что-то вписываю, рассказываю, и эта статья, конечно, там вписана и рассказана. Там идея очень простая. Давайте, я идею Расскажу. Она связана опять-таки с новыми наблюдениями, там, со спутником ГАЯ. Звезды любят образовывать двойные системы. Ясно, что если вблизи двойной системы, вблизи это вот на примерно том же расстоянии, которое соответствует ее размеру, пролетит что-то массивное, двойную систему можно разрушить. Например, если у вас темное вещество объясняется черными дырами звездных масс, они везде летают, они будут разрушать самые широкие двойные системы. И вот впервые люди смогли в карликовой галактике, где в основном темное вещество, его там больше 90%, они нашли несколько десятков очень широких двойных систем и показали, что их доля примерно такая же, как у нас. Если бы темное вещество объяснялось черными дырами, то они бы все разрушали. Поэтому вот идея такая, но там первый автор Карим Аль-Бадри, один из самых таких сейчас продвинутых американских молодых астрономов. Ну, их, в смысле, там может быть несколько сотен, но вот он в такой топ процент входит. Вот. Очень интересная работа, я потом покажу. Ну, то есть первичные черные две микроскопические не закрывают этой статьей? Ну, смотрите, идея вот в чем. Есть разные методы, про закрытие черных дыр. микроскопические закрываются отсутствием хокинговского излучения. Вот то, что мы давно хотим найти, как все приборы есть, они везет. И это их закрывает. Там очень большие закрываются по наблюдению реликтового излучения. И оставалось окно, про которое, ну, некоторые скептики считали, что оно недозакрыто. И это вот как раз там примерно звездные массы. Но на самом деле, вот в статье эль там большой диапазон закрывается, вот, Грубо говоря, от очень тяжелых планет До там, небольших звездных скоплений По массам вот. Это был такой последний диапазон незакрытый В принципе, конечно, если вы скажете Что нет хокинговского испарения То тогда поднимут голову микроскопические Но если хокинговское испарение есть То э, микроскопические, я бы сказал Закрыты как Ну, не в том смысле, что их нет, а в том смысле, что они объясняют 100% темного вещества. Вот, что имеется в виду. А так-то они должны быть, мы поэтому их и ищем. Просто если там, 20 лет назад можно было считать, что их очень много, и они объясняют все темное вещество, то сейчас мы знаем, что они объясняют там микроскопически, дай бог, процент от процента темного вещества. Спасибо за лекцию. Я хотел вот какой вопрос задать. У вас было в течение даже того, что показали, как минимум три места, где явно было видно, что э, наблюдение сильно зависит от того, как мы думаем, что понимаем, что видим. Mm -hmm. То есть модельно зависимое измерение. Yeah. Например, э, для быстрых радиовсплесков вот эта самая задержка э, очевидно объясняется тем, что... Uh, у нас вещество есть и в галактике, и между uh -huh. галактиками. Да. А может объясняться <coughs> нарушением Лоренсон-Варентности, про которое вы говорили чуть раньше, uh, если между галактиками у нас гораздо меньше вещества? Ага, типа. спасибо. Да. Смотрите. И во многих случаях там, с, черно, с изображением черной дыры то же самое. И так далее. Uh, смотрите, uh, и, и да, и нет. То есть в случае с быстрыми радиосплесками нет. Потому что очень важно, очень важно как э, задержка меняется от частоты. И э, здесь обратная квадратичная зависимость. В Лоренс вариантность, в нарушении будет другая зависимость. И поэтому здесь вот этот наклон, он очень, ну, я не знаю, видно, что она изогнутая линия. вот И Это очень точно промежуточно, то есть это фантастическая реальная точность. И э, там простая теория, просто ложится супер. И э, во многих случаях э, это удается сделать. То есть ваш вопрос А. Совершенно справедлив, Б, э, ну, не знаю, в большинстве не в большинстве, в очень многих случаях э, люди, анализируя все эти вот модельные зависимости, кучу из них могут откинуть и сказать, что все, выживает только вот это. То есть здесь мы прям уверены, что это э, плазма межгалактическая в основном. Э, что касается черных дыр, там, э, вот этой фотографии черной дыры, там э, сложнее все обстоит. Э, и вопрос в уровне детализации. То есть вот та картинка, которая есть, да, те результаты, которые есть, э, они, по, поскольку было ясно, что... Э, Точность этой картинки не позволит проверять общую теорию относительности. То есть, вот неопределенность хуже того, что для этого нужно. Вы можете спокойно использовать общую теорию относительности для построения этой картинки, и она там использована. То есть, вот в данном случае это работает. На следующем уровне, то есть, действительно, вам нужно будет уйти на такую точность, где вы сможете, собственно, что будет происходить? Вы не сможете. Выбрать правильную теорию однозначно. Но вы можете взять несколько теорий, использовать их для построения картинок и посмотреть, что лучше подходит под данные наблюдений И тогда сказать, что вот предпочтительнее это теория, но есть статистические методы, которые позволяют сделать это с контролируемой достоверностью. То есть действительно всегда интерпретация есть, но она и в быту существует. То есть, ну, начиная от оптических иллюзий просто, которые встречаются, и кончая там еще чем-то, мы, мы всегда все равно все, додумываем. Эм, в научных исследованиях этого тоже избежать нельзя, просто ситуации обычно более простые, чем в быту, и там времени больше, методы лучше, и поэтому вы можете продвинуться дальше. Но в неком смысле я хочу сказать, что от модельной зависимости все равно никогда не избавиться. Просто ее можно стараться держать под контролем, ну и прийти к выводу, что там, да, за чайниками рассола гоняться, наверное, не не нужно, что это методологически плохая вещь. Как-то так. Но, но в принципе, да, все сложное я согласен. Добрый вечер, спасибо за лекцию. А вот недавняя новость о том, что зарегистрировали сигнал от уже слившихся черных дыр. Это колебание горизонта событий, то есть э, его существование доказано, это закрывает э, альтернативы черным дырам? Ну вот снова, смотрите, э, нельзя закрыть альтернативы вообще. Можно закрыть конкретные альтернативы только. Ну и поставить какие-то ограничения. То есть, если у вас если вы придумываете гипотетический объект, который там на толщину волоса отличается от черной дыры, там есть поверхность неизвестно каким образом, но есть, то вы не сможете это отличить вот в таких наблюдениях. Там нужны следующие наблюдения. Смотрите, но идея примерно такая: если у вас есть поверхность, то гравитационные волны, гравитационные волны формируются снаружи черной дыры, еще на стадии слияния. Ну вот есть максимум, бли, э, не блеск, а энерговыделение. Возьмем прямо этот пик. Это формируется, естественно, снаружи горизонт. Мы регистрируем волны, которые пошли наружу, но часть волн пошла внутрь естественно. Если там есть поверхность, часть волн э, будет отражаться. Это довольно хитрый процесс, но он в конкретных там моделях по-разному описывается, но он всегда есть. И вообще говоря, если у вас есть э, не черные дыра а давайте я еще на шаг назад отойду сюда, вот, то у вас вот здесь будут появляться такие сигналы типа эхо. Такие вот еще будут пачки сигналов. Вот этот ослабленный будет вот здесь. И люди как бы активно над этим работают. Ну, а, они считают это для разных альтернатив, б, они пытаются посмотреть, какие нужны детекторы для того, чтобы это увидеть. Семейство Лайга-Вирга это не увидят, но если будет... Ну, опять-таки, не увидят. Если сигнал вдруг произойдет в нашей галактике, то увидят. Но в нашей галактике так события происходят раз в 20 тысяч лет. Но вероятность есть всегда. Но, соответственно, детекторы следующего поколения имеют большую вероятность зарегистрировать этот сигнал. Вот это э, отсутствие эха, опять-таки, не будет закрывать альтернативы, а просто отодвинет их параметров в еще более экстремальную область. Ну и, на мой взгляд, тогда вот, если других аргументов не будет, это уже будет становиться похоже на чайник Рассела. Поэтому, может быть, да, мы, мы не можем закрыть, но... Ну, Понимаете, такие же случаи всегда, И какого цвета моя водолазка со спины? Вот. Но мало того, что неизвестно, даже если я сделаю так, какого цвета она сейчас неизвестна, потому что она могла изменить цвет, когда вы ее не видите. То есть, если вот не уходить на такой уровень, то. Но... Но, с другой стороны, научная строгость требует вот, э, говорить, что э, существование горизонта не, за, не доказано, а альтернативы, естественно, не закрыты. Э, э, так что, вот, опять-таки, все получается сложно, но в данном случае она такая уже почти юридическая сложность. То есть просто нужно четко формулировки давать. Вот, вот. Вы знаете, слово «формула» пришло из юриспруденции, вообще говоря, в науку. То есть изначальная формула, это, по-моему, в римском праве появилось что-то в этом духе. Здравствуйте. Всем нам известно, что сейчас очень активно развивается искусственный интеллект. Используют ли астрофизики при анализе данных, при поиске объектов его? Да. Ну, то есть они используют его при всем. Я просто вот перед тем, как приехать сюда, писал отрицательную рецензию на статью, но просто в инструкциях рецензентам написано, что при написании рецензии вы не можете использовать инструменты AI, вы должны сами прочесть статьи и сами написать рецензию. Вот. Так что ну, обычно пишут, когда есть прецеденты. Вот. Но если серьезно, возвращаться, да, все большие данные обрабатываются только с использованием тех или иных систем. Систем э, искусственного интеллекта. Ну, то есть, это могут быть там простые какие-нибудь необученные, э, то есть не, не, как неконтролируемые нейронные сети. Эм... Может быть, что-то более сложное, продвинутое, но да, это, это очень активно используется. И у студентов уже есть обязательно есть э, курсы про это. Я имею в виду студентов-астрономов, ну или там аспирантов. Э, и они прям рвутся туда. Э, отчасти потому, что владение этими методами сильно повышает их стоимость на рынке труда ну, в этом смысле не стоимость а тут рынок труда научно устроен так что как бы стоимость там не меняется просто может достаться работы или не достаться вот если люди владеют этими методиками да они гораздо более востребованы так что очень активно и чем дальше тем больше будет потому что э -э Очевидно, понятно, движение в сторону именно больших данных э, во всех науках, в астрономии в том числе. А с большими данными, в общем, видимо, без этого работать совсем нельзя. Спасибо. Uh, у меня вопрос про отклонение вот, в общей теории относительности. В uh, лекции где-то было, да и часто в астрофизике есть такое установление пределов на какой-то параметр, нижний, верхний. А здесь предел uh, to, в чем выражается и какой он сейчас? О, ну, а, да, есть несколько параметров, которые можно ограничивать, как, как бы так ответить, без слайдов, без картинок. Я боюсь, я не смогу без слайдов, без картинок. Сейчас, может быть, они у меня есть. Извините, я быстро. Ну вот, например. Две нейтронных звезды вращаются друг вокруг друга, каждая является пульсаром. То есть, смотрите, у вас два комплекта, двое очень точных часов очень массивных, вращаются в гравитационном поле друг друга. А это позволяет, э, испускаются гравитационные волны, позволяет проверять кучу эффектов. И, э, соответственно, вы можете параметризовать разные параметры. То есть вот изменяется орбитальный период. Вы можете записать формулу из общей теории относительности, как должен меняться орбитальный период. Движется перегели орбиты, как вот перегели Меркурия. Вот это. Есть такая задержка Шапира, связана с тем, что сигнал движется в искривленном пространстве времени. И одновременно он идет по более длинной траектории, но еще и часы тикают не так. То есть можно сказать, что с нашей точки зрения там скорость света другая. Хотя это пугает людей, но это просто способ сказать. Соответственно, есть два параметра R и S где-то. Вот он, да? Задержка Шапира. Гамма-параметры я просто так не объясню, но вот его тоже очень любят ограничивать. То есть это формальный параметр, возникающий при описании гравитирующих систем в общей теории относительности. А дальше есть измерения. И, соответственно, если они у вас все пересекаются в одной точке, ну там, в пределах неопределенности, теория работает хорошо. Вот в данном случае они пересеклись очень хорошо, вот отзумленные Область пересечения Пересеклись хорошо И, соответственно, там Ну, значит, параметр гамма равен единице Гравитационные волны спускаются как надо И не теряются в другие измерения На том уровне точности, на котором вы проводите измерения То есть пересекаются они, конечно, не в точку А есть какая-то область пересечения Вот не знаю, это не совсем ответ на ваш вопрос, но я, я старался. А если в относительных единицах, в процентах, не знаю, там, до миллионных долей процента она верна? <с anth hartha> я думаю, так нельзя спросить. То есть все-таки в разных. По отношению к разным параметрам будут разные процента по крайней мере, в сделанных проверках, поэтому так не очень хорошо говорить, то есть так иногда говорят, но по какому-нибудь параметру, но вот, например, эта четверговая работа, они там показывают с 30-процентной точностью, что черные дыры описываются метрикой керы. Мне это не нравится хотя бы потому, что кажется 30-процентная точность плохая, учитывая, что до этого вообще никак не удавалось это ограничить, вроде бы и хорошо. То есть если вам ничего совсем не давали, а тут дают 30%, ну или даже 70%, дают, это вроде хорошо. А с другой стороны, если и так были ваши деньги, ну, то, то плохо 70%. Вот, поэтому это немножко путает, мне кажется. А можно тогда так спросить? Если, вы, как вы говорили, многие группы занимаются этим параллельно, то они проверяют ее с разных сторон и uh -huh. заходят там, где точность уже проверенная, как бы больше, чем то, чем их новый метод может пройти. Справедливо или нет? Эм, смотрите, опять-таки немножко и, и да, и нет. Эм, потому что, предположим, вы ограничиваете какой-то параметр. Но этот параметр... Эм, Теоретически, и, и может быть даже есть конкретные модели, э, но ну, не обязательно важно, что теоретически. Он может по-разному себя вести при разных комбинациях других параметров. Ну, например, вы проверяете что-нибудь банально закон всемирного тяготения. Вот вы его там, как ковендиш, проверили вот в таком масштабе. Э, спрашивается, а теперь надо ли его проверять в миллиметровом масштабе? Да еще и с худшей точностью. Ответ – надо. Потому что вы его проверяли в таком масштабе, теперь проверяете вот в таком масштабе. И поэтому задача получается в итоге очень многокомпонентной. И вам, в принципе, надо все это поле исследовать, потому что вы не знаете, где отклонения могут быть. И поэтому теоретически надо хвататься за все возможности. Ну и теоретики уж точно как теоретически, они и делают. Они придумывают модели, которые в проверенных областях вписываются в ограничения, а там, где не проверили, могут вылезать. Поэтому, конечно, скажем, закон смирного текотения фантастически хорошо проверен там, в масштабах Солнечной системы благодаря спутникам. Но все равно там, модели дополнительных измерений заставляют проверять это на масштабе миллиметров. Что технически сложно, э, но ну так, немножко странно, может быть, но. Э... Так вот люди работают. Проверять надо все возможности. Большое спасибо за лекцию. Очень интересно. И у меня два вопроса. Прошу прощения, они, наверное, дилетантские. Первый относительно «Ласточки весной». И вот здесь прозвучало про то, что существует зарегистрированное одно нейтрино, на основании которого начали делать угу. статьи и исследования. Действительно, это было одно. И неужели на основании такого короткого эксперимента можно делать какие-то выводы? Это первое. И второе относительно черных дыр. Вот все-таки когда, по вашему мнению, будет признано их существование, вообще случится ли это в обозримом будущем, будет ли дана Нобелевская премия за это, и вообще сам факт этих свойств не переводит ли этот объект в разряд философского. Он же ведь по определению не, не определяем до конца, угу. а следовательно да. всегда будет куча гипотез. Спасибо. Да, спасибо. А, давайте с Первого попробуем. Значит, эм, да, да, даже с нулевого, если это Как раз все время пугает, знаете, вот, я все боюсь, что поднимет рука. говорит, извините, у меня вопрос не дилетантский, я напишу лагранжиан. И тогда я скажу, нет, не извиню. Про нейтрино. Значит, в принципе, у таких больших экспериментов без непосредственных конкурентов, то есть важно, что они не дышат им в спину у них, с одной стороны, значит, повышенная ответственность, с другой стороны, у них много времени на тщательную-тщательную обработку. Это нейтрино, у меня не написано, как она называется, да? Написано. Вот если вы обратите внимание, нейтрино обнаружили в феврале 23 года. Они два года ничего не публиковали. Два года они обрабатывали одно событие, потому что они, просмотрев все возможности, что это может быть связано с какой-то ошибкой, что-то там... Кто-то шел и стучал ломом по трубе. Я не знаю что. Все что угодно. То есть вот огромное время. Как вы помните... Вот это то, то, что мы значит, все отмечали 14 сентября, первая регистрация. Они в сентябре зарегистрировали, это мощнейший сигнал. То есть у них там все задрожало, ну, грубо говоря. То есть честно, люди, которые сидели, они подумали, что это проверка, потому что очень сильный, очень четкий сигнал. Они опубликовали в феврале это. То есть опять-таки там ну, почти полгода они работали с одним сигналом. Поэтому в принципе это очень надежно. С другой стороны, конечно, вопросы вроде вашего, задают, и вот как раз сегодня, там с утра я читал статью, но поскольку не совсем моя область, я не готов в мелких деталях ее обсуждать, но да, вопрос был в том, вот как так, Ice Cube, ну в чем-то он уступает этому детектору, но тем не менее он там 10 лет наблюдает, он никогда ничего похожего не видел, а здесь они включились и почти сразу поймали такой событ Насколько это Вообще укладывается в какую-то разумную модель. Но ответ, поскольку оно одно, в общем-то укладывается. Это не выглядит вопиющим скандалом каким-то. Вот. Так что да, люди про это а думают, б, когда у них есть единичные события, Обычно э, люди очень тщательно с этим разбираются. Есть теоретически, но ну, с этим можно сталкиваться, потому что это бывает в новостях. Есть разные способы донесения информации до окружающих. Э, то есть бывают случаи, когда м, работает установка, она там регистрирует, например, частицы космических лучей. Был тут случай пару лет назад. А установка... Заявил, да, вот у, у нас там щелкнул детектор, грубо говоря, мы вот зарегистрировали то-то, то-то. Теоретики написали 100 статей про это, в общем, в итоге они закрыли, они поработали сами со своими данными. И когда это дошло до уровня нормальной статьи, они значит дезавуировали свой результат. Но понятно, что его изначальный статус был именно вот эта срочная публикация. Они ни на чем не настаивают, просто вот детектор щелкнул, мы разбираемся. Все понимают, о чем идет речь. Вот, а дальше это проверялось. Ну вот да, как-то как так. Бывают редкие случаи, когда дышат в спину. Вот был скандальный случай, ну, на мой взгляд, совершенно скандальный, когда люди там, заявили, что они видят некоторые особенности в реликтовом излучении, а оказалось, что они совсем не то видят. Uh, у них реально была проблема, или они публикуют сейчас, или через полгода, это опублику... ну, если они правы, опубликуют другие. Но получилось так, что через полгода опубликовали данные, которые закрыли их. Uh, ну, это, на мой взгляд, нехорошо, и, ну, удивительным образом, там, скажем, карьеры у людей не сильно разрушились от этого. Все понимают, что ну, вот, да, такое вот неправильное, не знаю, политическое практически решение было принято группой, но ну, работают хорошо. Вот, так что это сложно. С черными дырами, тут можно еще на шаг назад, еще фундаментальный стать, и задаться вопросом: что такое черная дыра. Забавно, есть такая статья, где человек, он как бы сейчас философ науки, но, значит, в девичестве физик, он опросил большое количество очень хороших экспертов в разных областях, то есть от математиков до астрономов. Задавая один вопрос, что такое черная дыра, он получил там два-три десятка разных, разных, принципиально разных ответов, там, провел классификацию, разбил их на всякие штуки. То есть я к тому, что даже определить, что такое черная дыра, это всегда вопрос определения. Поэтому, когда мы говорим, что какой-то объект открыли или не открыли, это важно четко сформулировать, что вы подразумеваете под этим объектом. Вот. Поэтому в этом смысле, если вы скажете, что черная дыра – это… Я, например, с вами соглашусь, что это объект с горизонтом, то да, доказать наличие горизонта можно, но для этого нужно зарегистрировать испарение черных дыр. Поэтому для меня ответ, что черная дыра – это горизонт, и лучшим доказательством будет регистрация хокинговского испарения. Есть люди, которые думают по-другому, но это, если четко проформулировать все, я думаю, в итоге мы согласимся, просто вот подходы будут немножко разные. Мне нравится немножко казуистический такой выход, но мне, наверное, нравится, потому что я его сам придумал. Я бы сказал так, черные дыры открыты, но мы не знаем, как они устроены. То есть мне, как астрофизик, вот этот объект выглядит как черная дыра, я туда кинул предмет, и он туда упал, и все, и он исчез. Он не стукнулся, ничего до меня не дошло. Это выглядит как черная дыра. Я это и называю черной дырой. И все. А, вот знаете, у меня есть несколько любимых анекдотов. Нас еще выгоняют уже, да? А, когда в гримерке театра актриса говорит, «О, мне тут сон такой снился». Попадаю на небо, подхожу к вратам, говорю, «Святой Петр, можно? Он говорит, ты же актриса». Актеры все в ад, все в ад. А может как... Нет, говорит, все, актеры ват Это не подлежит никому. Говорю, как плохо. А можно хоть одним глазком посмотреть? Ну, говорит, хорошо, я иду вдоль заборчика, там так хорошо, так мило. И вдруг смотрю, Танечка, вы? Я говорю, Святой Петр, а как же, а вот Татьяна ну Говорит, да какая она актриса? Вот. А, так что вопрос: вот что, что такое черная дыра, он сложный немножко. А, поэтому не знаю. Так. Хорошо. У меня довольно-таки быстрый, наверное, будет и простой вопрос. Можно сказать, практически единственное, что я поняла из всей лекции. Я <laughs> признаюсь далека это от утверждение, этой темы. Аня, <laughs> Нет, признаюсь, Это утверждение, а не вопрос. Я довольно-таки <laughs> деликатная от этой темы. Это была очень интересная гифка со, со, со столкновением двух галактик таких скоплений галактик. Ага. Вот если я правильно понимаю. Да. И и также там было показано, что при их отдалении, после того, как они прошли друг через друга, у них получается, что есть такое скопление, газ остается между ними. Uh -huh. Вот. И дальше вопрос. Что делается с этим газом? То есть, получается, у нас галактики происходит без газа. И дальше они как-то его потом нарабатывают, они потом его к себе всасывают, либо они вырабатывают новый. И также, если они, уж, если они без газа дальше идут, то как потом можно завпечатлеть эту новую вспышку, если они э, столкнутся с новой галактикой, то, получается, у них же уже нет газа, Да, спасибо, очень хороший вопрос. Про это можно лекцию читать целую. Да, Но, правда, он очень многокомпонентный содержатель. Вот, значит, действительно газ выбился, газ горячий, не очень плотный, поэтому из него все равно больше ничего не образуется интересного. Этот газ никогда не превратится в звезды, потому что он не сможет остыть. Чтобы делать звезды, нужен холодный газ, чтобы гравитация победила давление газовое и стала уплотнять эффективно этот объект. Поэтому в неком смысле этот газ все равно бесполезный. Скопления действительно оказываются объединенные газом. Поскольку скопления редко сталкиваются, ну вот, чтобы такое происходило, это, по-моему, не наблюдается. Но с галактиками это наблюдается. То есть вот есть такой удивительный факт. Смотрите, повторюсь, темное вещество остается гипотезой. Поэтому есть, соответственно, люди сторонники другой гипотезы. И в частности они говорят, а вот смотрите, вот обнаружена галактика, она практически без темного вещества, но в пределах ошибок без темного вещества. Как вы это объясните? И вот это является шикарным аргументом в пользу темного вещества. Потому что мы знаем, как выбить темное вещество из галактики, точно так же, как из скопления. Столкнуть галактику с другой галактикой, газ может выметаться, и вы оставите галактику без темного вещества. Если бы темного вещества не было и было что-то не то с гравитацией, то все галактики были бы одинаковые, потому что закон гравитации работает везде одинаково. А тут у вас есть галактики, где темного вещества больше, Меньше, совсем нет Или наоборот, там 99,9% Так что да, газ можно выбивать Как правило, из него ничего не образуется в масштабе скопления, в масштабе галактик может образоваться То есть вы можете из выбитого газа сделать потом маленькую галактику Там газ успеет остыть Маленькую галактику без темного вещества тоже и это довольно э, любопытно. И еще из выбитого газа, по всей видимости, но ну, в некоторых случаях может совсем интересная штука образовываться. Это тоже открытие этого кода, в общем-то, оно мне нравится. Значит, что люди увидели? Две сталкивающиеся с галактики. Две галактики вот они прям видны. В центре каждой галактики есть по сверхмассивной черной дыре, как и полагается. И еще есть одна сверхмассивная черная дыра посредине между ними хотя никакой третьей галактики там не видно. Но вот э, единственная здравая мысль, э, которая существует уже не в виде мысли, а в виде модели, э, это то, что в результате столкновения был выбит газ из галактик, и часть этого газа сколлапсировала в черную дыру. То есть вот на масштабе галактик происходит интересное, а на масштабе скопления, насколько я знаю, газ, он слишком горячий, эти 30 миллионов градусов, от них совершенно невозможно избавиться, и поэтому так вот они так газ и будет болтаться. Почему газ холодного газа? Он же был? А, в скоплениях? Может, мы его просто не видим? В скоплениях? Нет, в скоплениях он весь натек э в э галактике, если он был, там, в центральную галактику. Тут же, смотрите, вот, э ну, смотрите не может быть, вот, вот у нас есть атмосфера, да? Не может же быть здесь каких-то кусков холодного газа. Если бы он был, его бы нагрело. Если вы сюда попробуете впрыснуть холодный газ, он нагреется. А, точно так же и там. Если вы впрыснете, у вас есть большое количество очень горячего газа, и эту флуктуацию довольно быстро размажет. Или они уже втекли в какие-то галактики. А температура просто определяется гравитационными свойствами. То есть э температура Атмосфера на Земле, она как бы не случайная. Если вы сделаете ее гораздо больше, газ атмосферы просто рассеется. Если сделаете меньше, он там выпадет на поверхность Земли. И в скоплении галактик то же самое. Характерной скорости галактика — это тысячи километров в секунду. Соответственно, вот это скорость звука, она же. И скорость звука несколько тысяч километров в секунду соответствует... 15 московского времени... Соответствует температуре 30 миллионов градусов. Ну, там десятки миллионов градусов. Вот. Так что, да, холодного газа там не, не должно быть. И до, если он есть, он должен течь э, в галактике и в первую очередь в центральную галактику. Поэтому обычно в центре скопления сидит большая-большая галактика с большой-большой черной дырой, э, потому что она напоглощала много других галактик и газа. Спасибо еще раз.